Глава 49 девятая. Якупа пускает веки, скрывая выражение глаз, а я наблюдаю за изгибом темных пушистых ресниц. Сердце предательски ёкает, будто пуля находит брешь в броне и проникает в самую мякоть, незащищенную, качающую кровью мышцу. В нём горючая смесь из чего-то нежного и грубого, не просто жесткого, а жестокого. Медленно выдыхает и направляет на меня синий взгляд. Отходит на шаг назад, сообразив, что сейчас я больше похожа на загнанного волком зайца. Не потому, что ему меня жалко, а потому, что он еще не закончил наш разговор. Поигрывая желваками, переваривает полученную информацию. Должно быть, ему казалось, будто он создал мне курортные условия в своем горном санатории. «Аня». В его устах мое имя звучит необычно. Ощущение, будто об мою кожу трутся котята. Хочется тут же расползтись лужицей, только бы продолжать слышать, как он произносит «Аня». И выполнять любой его приказ. Но, выдыхая, беру себя в руки и понимаю, то, что он сейчас сообщит, ничем хорошим для меня не обернется. «Пойми одно. Если ты мне откажешь быть в войне...» Тяжелый взгляд пригвождает к месту. Словно он желает донести до меня эту простую истину, а я ни черта не соображаю. — О чем ты? — Полушепотом переспрашиваю. — О том, что, если понадобится, я убью любого, но получу тебя. Хочешь ты того или нет? Перевожу тревожный взгляд с одного зрачка на другой и начинаю догадываться. Если Ратмир поймет, что я против этого брака, то свадьбе не бывать. Сестра не позволит, и плевать им будет на покрытые долги моего отца. А если так, то кто-то может погибнуть. Холодок проходит по спине от этих мыслей. Я ёжусь, стремительно обхожу Ямадаева, желая выйти на солнечный свет. Критически не хватает воздуха, капкан смыкается вокруг моей шеи и всё тоже. Бежать некуда. Мимо проходит паренек-волонтер, посылающий мне робкую улыбку. Он младше меня, и я знаю, что нравлюсь ему. В моем представлении совсем ребенок, но он даже заговорить со мной боялся, и сейчас, конечно, не видел мужчину, выходящего следом за мной из здания. Я ловлю взгляд, которым его провожает Якуб, будто взвешивая в голове, может ли он оказаться угрозой или нет. Нет, не угроза. Поэтому лишь предостерегающе на него посмотрел. Заставив скорее унести отсюда ноги. И что же, снова сделаешь меня своей пленницей? Напряженно спрашиваю. Ощущаю зарождающуюся гипервентиляцию в легких. Грудная клетка поднимается и опадает, а мне становится все труднее дышать. Осень приближается. Холодный воздух касается разгоряченной от волнения кожи. Женой! Напряженно повторяет точно заезженная пластинка, наблюдая за началом истерики. А у меня в голове вновь детонирует бомба. Ударная волна сносит всю сдержанность, спокойствие, уравновешенность, что во мне когда-либо были. Я более чем отчетливо представляю тот брак, что он мне готов предложить. Существование, в котором я навсегда останусь безвольным созданием, не знающим жизнь. Для такого, как он, его слово закон. Мое. Лишь просьба, которую можно пропустить мимо ушей. И даже не знаю, зачем ему этот фарс. Разве он любит меня? Нет, не любит. Возможно, хочет присвоить. Или же просто успокоить этой свадьбой совесть. А дальше вести прежний образ жизни, внушая себе, что исполнил долг чести. «А ты меня спросил? Хочу я замуж или нет?» Кричу, ощущая жжение в легких и слезы царапающие глаза. Я еще ничего в жизни не попробовала, не путешествовала, не училась в университете, не работала. Я других мужчин не пробовала. Последние слова звучат оглушительно, чуть ли не эхом разносясь по всему двору. Наверняка каждый, кто находится в приюте сейчас, их слышал. Я стремительно краснею еще пуще. Моя истерика некрасивая, нервная, возбужденная гневом и злостью. Уверена, что и слезы, текущие по щекам, не прибавляют мне сейчас привлекательности. В глазах моего похитителя холод, заставляющий покрываться моё сердце инеем. Он глух к моим мольбам. Ему плевать на мои желания, и меня пугает, что именно таким станет моё будущее. Холодным, одиноким. «Никаких других мужчин у тебя не будет. Никогда», — произносит глухо. Моему нездоровому воображению кажется, что его голос доносится из самой преисподней. «Сегодня я приеду на ужин к Сабурову, и мы заключим сделку». Лишь интуитивно я понимаю, что Ямадаев в бешенстве. Страшно зол. Только из-за чего? Удивлен, что я не хочу окольцевать себя предложенными путами? О какой сделке речь? Что знает Сабуров? «Нет, сестра не в курсе, иначе сказала бы». Не могла не сказать. Ведь так? Якуб поворачивается ко мне спиной, делает несколько шагов. Затем останавливается, будто что-то вспомнив. Не оборачивается, лишь наклоняет голову в сторону, так, что мне видна только его щека. «Мухтар у меня. Если захочешь навестить, приезжай». Он выплевывает эти слова сквозь зубы с такой яростью, что я соображаю лишь одно — Он всё ещё едва сдерживает себя. «Мухтар жив?» Тихо переспрашиваю, поздно понимая, что Якуб уже слишком далеко, чтобы услышать мои слова. Работать я больше не в состоянии. Вызвала такси и умчалась домой. Не в мой дом, в чужой, дом сестры. Я ее обожала, любила всем сердцем и знала, что она относится ко мне так же, но... Порой ощущала себя здесь лишней. Ведь сейчас у нее новая страница жизни, а я где-то в прошлом, там, в ворохе воспоминаний, рядом с предавшей матерью, бедностью и попытками выжить. Ворвалась в особняк, будто здесь есть кислород, которым могу напитаться. Пялюсь убезумевшими глазами на горничную, заставшую меня прислонившейся к стене. Смотрю на женщину, но не вижу. все вокруг плывет. «Аня?» подбегает ко мне сестра. Рад сказал, что Ямадаев сегодня приедет. Я ничего не понимаю. Что ему от тебя надо? Она выглядит красивой и бледной. Тонкой, звонкой, с немного выпирающим на худеньком теле округлым животиком под трикотажным платьем. Хочется ее оградить от жестокости мира. Сестра слишком близко с ним знакома. Материнство ей очень шло, сглаживая углы, о которые получался синяки ее муж. Нет, не в физическом плане, в эмоциональном. — Не знаю. — Почему-то вру. — Сабуров еще что-то сообщил? Сестра качается крушенно головой, прикусывая нижнюю губу. — Нет, ты же знаешь, из него слова не вытянуть. Мне показалось, что это связано с работой, но Рад сказал, что ты должна быть на ужине. А я, преодолевая желание опуститься по стене на пол, вползаю обратно в свою шкуру. Шкуру девочки, у которой всегда все в порядке. Чтобы у других не возникало хлопот. Понятно. Как сказать сестре, что Ямадаев вздумал взять меня в жены? Впрочем, она сама скоро все поймет. Ощущала себя выхолощенной, будто мои внутренние органы изъяли из тела и разместили по отдельности в спиртовые баночки, как у экспонатов в кунсткамере. Сера выглядела встревоженной, а я старалась улыбаться, чтобы стереть это выражение с ее лица, пока она расчесывала мои волосы, как в детстве, а затем помогала выбрать мне наряд. А я не знала, что надеть, чтобы меня замуж не взяли. Все платья в гардеробе очень красивые, а я бы натянула на голову холщовый мешок, если бы это помогло обрести свободу. Свободу? А еще мужчину, который бы меня любил, а не исполнял свой долг. «Пирожок», — мягко положив прохладные ладони на мои плечи, произносит сестра. «Что это чудовище с тобой сделало? Мне больно на тебя смотреть, тебя будто тут нет». Я растягиваю губы в искусственной улыбке. Все в порядке». Вру. В комнату постучала горничная и сообщила, что гость явился. «Ладно, обманываешь меня, но мы потом поговорим. Пошли посмотрим на него». Хоть убей и бей, не помню, как он выглядел, хотя Соборов уверяет, что мы виделись, Сестра доводит меня до начала лестницы, к местечку, где нас не видно. Зато можно спокойно наблюдать за теми, кто находится на первом этаже. Я с замиранием сердца смотрю, как Яку поглядывается по сторонам. Перевожу взгляд на сестру, пытаясь понять, каким может его видеть она. Девушка, чье сердечко надежно защищено от его чар. Ее глаза сужаются, когда она изучает его. Хищно, недобро. Узнаю это выражение, и она переводит глаза на меня. «Ты влюблена в него?» Задает вопрос, метко попадая в цель.